Глава 752. Физическое тело поиска Дао. В первый свой визит он бы никогда не посмел открыть рот, не говоря уже о том, чтобы напрямую задать вопрос. В прошлый раз его культивация была слишком низкой, да и попал он в это место только благодаря везению. Но сейчас он находился на втором отсечении, а его вторая истинная сущность на пике поиска Дао. В нынешней эпохе, когда во всех землях южных небес бессмертные встречались невероятно редко, Эксперты на пике поиска Дао по праву считались самыми могущественными людьми. Теперь Манхао стоял в одном ряду с самыми сильными экспертами Южных Небес. Причем не Южного Предела, а именно всей планеты Южных Небес. Манхау спокойно посмотрел на трещащие поля молний, лежащие между ним и бронзовым треножником, а потом сделал шаг вперед. Как только он оказался под шквалом молний, ему в уши ударил чудовищный грохот. В его сторону ударило неисчислимое множество молний. Молнии забились об него с чудовищным треском, словно извивающиеся белые змеи и они окружили Манхао, Издалека казалось, что он угодил в самый центр бури. Он медленно продвигался вперед, каждый раз его нога твердо вставала на землю. Так он прошел около 30 метров. Рокот и частота ударов молнии усиливались. Давление было настолько сильным, что даже Манхао невольно нахмурил брови когда прошел еще 30 метров. Его тело содрогалось под этим натиском, однако он чувствовал, что может продолжить путь. По его расчетам через 900 метров он больше не сможет идти дальше. Внезапно зазвучал древний, преисполненный холодоголос. «От треножника тебя отделяет 3000 метров. Если судить по твоему уровню силы, в лучшем случае тебе не удастся пройти больше 900 метров. Разумнее было бы сдаться, пока не поздно». «Если ты сейчас совершишь глупость, ты либо будешь тяжело ранен, либо вовсе умрешь. «На самом деле», – спокойно сказал Манхао, – «если мне действительно надо пройти путем молний, сделать это будет не так уж и трудно». Он взмахнул рукой, подернув ребью воздух у себя за спиной. В мгновение ока рядом с ним возникла вторая истинная сущность, в них продолжали бить молнии, но они не смогли повредить второй истинной сущности. Более того, под шквалом молнии волосы истинной сущности оставались неподвижны, как и пола халата. «Хм?» Раздалось из огромного треножника. Древний голос, похоже на секунду, лишился дара речи. «Душа бессмертного!» Воскликнул голос. В ответ на это молнии стали еще внушительней. Внезапно они соединились вместе, приняв форму человека, который застыл в воздухе. Им оказался старик с расплывчатым лицом. Можно было разглядеть только его силуэт, и, судя по его виду, он был местным властителем молний. От него исходило чудовищное давление, словно под его контролем находилась невероятная сила. «Нет, это не душа бессмертного», – пробормотал старик. «Это клон, и все же это не клон. Это физическое тело, созданное с помощью какой-то секретной техники. Когда оно было доведено до пика могущества...» «В него была помещена душа истинного бессмертного!» Услышав рассуждения старика, глаза Манхау расширились от удивления. Старик из разрозненных намеков сумел довольно быстро докопаться до правды. «Лжебессмертные – не редкость. Но истинные бессмертные встречаются крайне редко. С этим клоном бессмертного ты действительно имеешь полное право забрать треножник. Вот только у треножника нет собственной души!» Тот, кто первым его коснется, лишится части души, которая и станет эссенцией духа-треножника. Ты уверен, что хочешь, чтобы твой клон бессмертного коснулся этого треножника? спросил старик, не сводя глаз с Манхао. Манхао нахмурился и что-то пробормотал себе под нос. Из рассказа старика следовало, что если вторая истинная сущность коснется треножника, то часть её души будет помещена в треножник. А значит, он будет принадлежать не Манхао о душе истинного бессмертного. Хоть он и сможет использовать треножник, но не будет принадлежать ему. «Этот старик полон загадок», – размышлял Манхао. «Однако, что бы он ни говорил, я не могу ему безоговорочно доверять». Немного подумав, он посмотрел на свою правую руку и танцующие на ней разряды молний. Изредка молнии растворились в руке, отчего она начинала покалывать. Судя по всему, его правая рука была достаточно сильна, чтобы вбирать в себя молнии. Внезапно в глазах Манхао вспыхнул огонек. Моя печать драгоценного тела девятого неба требует поглощения огромного количества магических предметов. Может ли такое быть, что она может поглощать молнии в этом месте? С бешено стучащим сердцем он сделал глубокий вдох и на секунду закрыл глаза. Когда они открылись, печать драгоценного тела девятого неба была приведена в действие. Как только он задействовал эту технику,. Молнии вокруг него начали вести себя так, словно внезапно нашли столь необходимую им отдушину, словно его тело стало черной дырой. В следующий миг все молнии ударили прямо в Манхао. Похоже, Манхао мог поглотить их всех. Отпронзивший все его естество боли он задрожал. Печать драгоценного тела девятого неба действительно поглощала молнии. Они проникали в его тело, впитывались в него. Когда догорела благовонная палочка, его уже всего трясло. Наконец его глаза ярко заблестели. «Я стал чуточку сильнее», — обрадовался он. «Как если бы я вобрал в себя несколько дюжин сокровищ от сечения души». Он сделал еще один глубокий вдох, когда осознал, что для любого человека, кто не культивировал печать драгоценного тела Девятого Неба, это место было бы настоящей смертельной ловушкой. Но для него это место стало настоящим кладезем. Манхао быстро отозвал вторую сущность обратно, а потом посмотрел на сотканного из молнии старика. «Почтенный, пожалуй, я попробую пройти весь путь сам», — сказал он. С этими словами он шагнул в море вспышек и грохота, молнии продолжали сыпаться сверху, Манхау дрожал. Печать драгоценного тела Девятого Неба циркулировала внутри него, поглощая при этом молнии. От проносящихся по его плоти и крови молнии Манхау то и дело ежился, несмотря на боль, его глаза сияли решимостью. Он продолжил идти вперед, метр за метром, пока наконец не достиг отметки в 300 метров. Теперь сверху начало падать еще больше молний. Манхау полностью был окутан этой сетью из слепящих дуг. Издали его практически невозможно было разглядеть. В этом трещащем море молний сила печати драгоценного тела Девятого Неба текла сквозь Манхау, словно жидкий металл. Его физическое тело вздрагивало каждый раз, когда на его коже начинали танцевать молнии. Раз за разом они исчезали под кожей, при этом Мэнхоу отчётливо чувствовал, что его физическое тело постепенно становится все сильнее и сильнее. До этого его физическое тело уже находилось на пике отсечения души, Все, что ему нужно было сделать, — один шаг, который бы поднял силу его тела на стадию поиска Дао. «Нельзя упускать такую отличную возможность!» — мысленно решил он, продолжив путь. Порящий наверху старик из молнии не сводил с него глаз. Выражение его лица становилось все серьезнее и серьезнее, его глаза сверкали ярким светом, от него не ускользнул тот факт, что количество молний уменьшилось, хотя это изменение было совсем крошечным, ему еще не доводилось видеть ничего подобного за все те бесчисленные годы, что он провел здесь. Оказывается, он может поглощать молнии, изумленно заключил старик. И не простые молнии, а молнии треволнения. Он может поглощать их для усиления физического тела. Какую технику надо культивировать, чтобы быть способным на такое? Только не говорите мне, что это одно из тех легендарных даосских заклинаний для физического тела». К этому моменту Манхау уже перешел отметку в 900 метров. Молнии не прекращали свой натиск ни на секунду, Все это время Манхау окружали вспышки и грохот. Словно множество серебряных змей пыталось пробраться ему под кожу, Даже выражение «множество стрел пронзают сердце» не было бы преувеличением в такой ситуации. Боль была настолько сильной, что Манхао начал темнеть в глазах. Несмотря на непрекращающиеся вспышки ослепительный свет, он видел лишь темноту. Прикусив язык, он частично вернул себе ясность сознания. Выплюнув кровь, он продолжил свой путь. «Полторы тысячи метров!» Манхао запрокинул голову и взревел... Его правая рука полностью перешла со стадии отсечения души на поиск Дао. Остальное тело находилось на самой границе пределов отсечения души. Изначально молнии накрывали собой территорию в 3000 метров. После того, как Манхао поглотил немалое количество молний, эта территория уменьшилась до 2500 метров. После того, как его правая рука достигла поиска Дао, этот процесс только ускорился. Две с половиной тысячи метров быстро стали двумя тысячами метров. Радостный Манхау стискивал зубы и продолжал двигаться вперед. Вскоре он достиг отметки в 1800 метров, а потом и 2000 метров. С невероятным рокотом его левая рука пробилась на поиск Дао физического тела. Две с половиной тысячи метров. Обе ноги теперь спускали естественный закон, словно они каким-то причудливым образом установили связь с небом и землей. Обе ноги теперь находились на стадии поиска Дао – 2750 метров. манхау тяжело дышал, однако территория, где действовали молнии, уменьшилась до 1000 метров. Именно в этот момент в него ударила черная молния, несущая в себе жуткую разрушительную силу. Он посмотрел на нее налитыми кровью глазами и позволил ей поразить себя. Как только черная молния исчезла внутри его тела, послышался треск. Его кожа тотчас начала рваться, словно не могла выдержать мощи этой молнии. Казалось, сейчас его разорвет на куски. Однако вечный предел пришел на помощь и залечил раны, еще никогда он не чувствовал такую жуткую боль. Даже со всей его выдержкой он все равно не удержался от протяжного крика. Стоило ему закричать, как его тело заполнил треск. Это был не звук разрушения тела, а звук той невероятной силы поиска ДАО физического тела. Теперь его руки, ноги и туловище находились на стадии поиска Дао. Осталась только голова, самое слабое место, его укрепить сложнее всего. Манхао втянул полную грудь в воздух и двинулся дальше. 2800, 2850, 2900 метров. У него было такое ощущение, будто на его голову обрушились небеса. По его телу танцевало множество молний, печать драгоценного тела девятого неба стремительно вращалась внутри. 2950, 2999 метров и, наконец, 3000 метров. Дрожащий Манхел остановился прямо перед бронзовым треножником. От огромной территории молнии осталось крохотное поле в 300 метров. В окружении бесконечных молний он закашлялся кровью, а потом медленно поднял руку. Стиснув зубы, он хлопнул ладонью по стенке бронзового дренажника. Стоящая перед ним громадина загудела, а потом трёхсотметровая область молнии устремилась к Манхао. Прогремел взрыв. «Отныне ты принадлежишь мне!» Дрожащим голосом произнес Манхао из гущи молний.